Рассказ о коне из черного дерева. Ночи 357, 371. Рассказывают, что был в древние времена великий царь, значительный саном. И было у него три дочери, подобные полным лунам и цветущим садам, и сын, словно месяц. И когда царь сидел в один из дней на престоле своего царства, вдруг вошли к нему трое мудрецов и у одного из них был павлин из золота, у другого — труба из меди, а у третьего — конь из слоновой кости и эбенового дерева. «Что это за вещи, и какова польза от них?» — спросил царь. И обладатель павлина сказал, «Полезность этого павлина в том, что всякий раз, как пройдет час ночи или дня, он хлопает крыльями и кричит». А обладатель трубы молвил, Если трубу поставить на ворота города, она будет для него как страж, и когда войдет в этот город вор, она закричит на него, и его узнают и схватят за руки. А обладатель коня сказал, — О, владыка, полезность этого коня в том, что если сядет на него верхом человек, то конь доставит его в какую он хочет страну. — Я не награжу вас, пока не испытаю полезности этих вещей, — сказал царь, И потом он испытал павлина и убедился, что он таков, как говорил его обладатель. И испытал трубу и увидел, что она такова, как говорил ее обладатель. И тогда царь сказал обоим мудрецам, — Пожелайте от меня чего-нибудь. И они ответили, — Мы желаем, чтобы ты дал каждому из нас в жены дочь из твоих дочерей. А потом выступил третий мудрец, обладатель коня, и облобызал землю перед царем и сказал, — «О, царь времени, награди меня так же, как ты наградил моих товарищей!» «Сначала я испытаю то, что ты принес», — сказал царь. И тогда подошел сын царя и сказал, «О, батюшка, я сяду на этого коня и испробую его, и испытаю его полезность». «О, дитя мое, испытывай его, как хочешь», — ответил царь. И царевич поднялся и сел на коня и пошевелил медленно ногами, но конь не двинулся с места. «О, мудрец!» «Где же скорость его бега, о которой ты говоришь?» — спросил царевич. И тогда мудрец подошел к царевичу и показал ему винт подъема и сказал «Поверни этот винт». И царевич повернул винт, и вдруг конь задвигался и полетел с царевичем к облакам и все время летел с ним, пока не скрылся. И тогда царевич растерялся и пожалел, что сел на коня, и сказал «Поистине мудрец сделал хитрость, чтобы погубить меня». Нет мощи силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. И он стал осматривать коня, и, разглядывая его, вдруг увидел на правом плече что-то похожее на петушиную голову, и то же самое на левом плече. И царевич сказал себе, я не вижу на коне ничего, кроме этих двух шпеньков, и стал поворачивать шпенек, который был на правом плече, но конь полетел с ним скорее, поднимаясь по воздуху, и царевич оставил шпенек. И он посмотрел на левое плечо и увидел другой шпенек и повернул его. И когда царевич повернул левый шпенек, движение коня замедлилось и изменилось с подъема на спуск, и конь все время понемногу осторожно спускался с царевичем к земле. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 358-я ночь Когда же настала 358-я ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что, когда царевич повернул левый шпенек, движение коня замедлилось и изменилось с подъема на спуск, и конь все время понемногу осторожно спускался с царевичем на землю. И когда царевич увидел это и узнал полезность коня, его сердце исполнилось веселье и радости, и он поблагодарил Аллаха Великого за милость, которую он ему оказал, когда спас его от гибели. И он, не переставая, спускался весь день, так как во время его подъема земля удалилась от него, и поворачивал морду коня, как хотел, пока конь спускался, и, если желал, он спускался на коне, а, если желал, поднимался. И когда царевичу удалось то, что он хотел от коня, он направил его в сторону земли и стал смотреть на бывшие там страны и города, которых он не знал, так как никогда их не видел. И среди того, что он увидел был город, построенный наилучшим образом. И стоял он посреди зеленой земли, цветущей с деревьями и каналами. И царевич подумал про себя и сказал, «О, если бы я знал, как имя этому городу и в каком он климате!» И затем он принялся кружить вокруг этого города и рассматривать его справа и слева. А день повернулся, и солнце приближалось к закату. И царевич сказал себе, «Я не найду места, чтобы переночевать лучше, чем этот город. Я переночую здесь» а наутро отправлюсь в мое царство и осведомлю моих родных и моего отца о том, что случилось, и расскажу ему, что видели мои глаза». И он стал искать место безопасного для себя и для своего коня, где бы его никто не увидел. И вдруг заметил посреди города дворец, возвышавшийся в воздухе. И дворец этот окружала толстая стена с высокими бойницами. И царевич сказал себе, «Поистине это место прекрасно» и стал двигать шпенек, который опускал коня, и летел вниз до тех пор, пока не опустился прямо на крышу дворца. И тогда он сошел с коня и восхвалил Аллаха Великого, и стал ходить вокруг коня, осматривая его и говоря, «Клянусь Аллахом, поистине тот, кто тебя сделал искусный мудрец. И если Аллах продлит назначенный мне срок и возвратит меня целым в мою страну и к родным, и сведет меня с моим родителем, Я сделаю этому мудрецу всякое добро и окажу ему крайнюю милость. И он просидел на крыше дворца, пока не узнал, что люди заснули. И его мучили голод и жажда, ибо с тех пор, как он расстался с отцом, он ничего не ел. И тогда он сказал себе, в таком дворце, как этот, не может не быть припасов. И оставил коня в одном месте и пошел пройтись и поискать какой-нибудь еды. И он увидел лестницу и спустился по ней вниз. И увидел двор, выстланный мрамором, и удивился он этому месту и тому, что оно хорошо выстроено, но только он не услышал во дворце никакого шума и не увидел живого человека. И он остановился в замешательстве и стал смотреть направо и налево, не зная, куда направиться, а потом он сказал себе, нет для меня ничего лучшего, как возвратиться к тому месту, где мой конь, и переночевать там, а когда настанет утро, я сяду на коня и поеду и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. ночь Когда же настала 359-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что царевич сказал себе, нет для меня ничего лучшего, как переночевать возле моего коня, а когда настанет утро, я сяду на коня и поеду». И когда он стоял, говоря своей душе такие слова, Он вдруг увидел свет, который приближался к тому месту, где он стоял. И царевич всмотрелся в этот свет и увидел, что он движется с толпой невольниц. И среди них идет сияющая девушка со станом, как буква Алиф, напоминающая светлую луну. Как сказал о ней поэт, пришла, не условившись во мраке ночном она, подобно луне на темном небе сияющей, остроенная, среди людей похожих на нее нет. По блеску красы ее и свету наружности Вскричал я, когда глаза узрели красу ее, Хвала всех создавшему из крови сгустившейся. Ее уберечь от глаз людских я хочу, Сказав, скажи, сохрани меня, Людей и зари, Господь. И была та девушка дочерью царя этого города. И отец любил ее сильной любовью, И из-за своей любви к ней он построил этот дворец, И всякий раз, как у царевны стеснялась грудь, она приходила туда со своими невольницами и оставалась там день или два дня или больше, а потом возвращалась к себе во дворец. И случилось так, что она пришла в этот вечер, чтобы развлечься и повеселиться, и шла между своими невольницами, и с нею был евнух опоясанный мечом. И когда она вошла в этот дворец, разослали ковры и зажгли жаровни с курениями, и стали играть и веселиться, и когда все играли и веселились, Царевич вдруг бросился на Евнуха и ударил его один раз по лицу и повалил, и он взял его меч и бросился на невольниц, которые были с царевной, и разогнал их направо и налево. И когда царевна увидела его красоту и прелесть, она сказала ему, «Может быть, ты тот, кто вчера сватал меня у отца, но он отказал тебе и говорил, что ты безобразен видом. Клянусь Аллахом, солгал мой отец, когда сказал такие слова, и ты не иначе, как красавец» а сын царя Индии сватал царевну у ее отца. Но царь отказал ему, так как он был отвратителен видом. И царевна подумала, что это тот, кто ее сватал. И она подошла к юноше и обняла его, и поцеловала, и легла с ним. И невольницы сказали ей, «О госпожа, это не тот, кто сватал тебя у отца, так как тот был безобразный, а этот красивый. И тот, кто сватал тебя у отца, а он отверг его, не годится, чтобы быть слугою у этого. И этот юноша, о госпожа, вели Потом невольницы подошли к лежавшему Евнуху и привели его в чувство, и Евнух вскочил испуганно и стал искать свой меч, но не нашел его у себя в руке. И невольницы сказали ему, — Тот, кто взял у тебя меч и повалил тебя, сидит с царевной. А царь поручил этому Евнуху охранять свою дочь, боясь для нее превратностей судьбы и ударов случая. И Евнух встал и подошел к занавеске и поднял ее. И увидел, что царевна сидит с царевичем, и они разговаривают. И, увидев их, Евнух сказал царевичу, «О, господин мой, ты из людей или джиннов? Горе тебе, о, сквернейший из рабов!» — воскликнул царевич. «Как можешь ты считать детей царя Хасроев нечестивыми чертями?» И он взял меч в руку и сказал, «Я зять царя». Он женил меня на своей дочери и велел мне войти к ней. И Евнух, услышав от него эти слова, молвил, «О, господин, если ты из людей, как утверждаю, что она годится только для тебя» и ты имеешь на нее больше прав, чем другой. Потом Евнух отправился к царю, крича, а он разорвал на себя одежды и посыпал голову землею. И когда царь услышал его крик, он спросил, что такое тебя постигло. Ты встревожил мою душу, расскажи мне поскорее и будь краток. — О, царь! — отвечал Евнух. — Помоги твоей дочери. Над ней взял власть шайтан из джиннов в обличие человека, имеющий образ царского сына. Иди же на него! И когда царь услышал от Евнаха эти слова, он вознамерился убить его и воскликнул. «Как? Ты не досмотрел за моей дочерью? И ее постигла это напасть?» А потом царь отправился во дворец, где была его дочь, и, придя туда, он нашел невольниц стоящими. «Что случилось с моей дочерью?» — спросил он их. И они отвечали. «О, царь! Мы сидели с ней и не успели опомниться, как на нас бросился этот юноша, что подобен полной луне». А мы никогда не видели более красивого лица. И в руках у него был обнаженный меч, и мы спросили его, кто он такой. И он утверждал, что ты женил его на своей дочери. И мы ничего не знаем, кроме этого, и не ведаем, человек он или джин, но он целомудрен и вежлив и не делает скверного. И когда царь услышал их слова, его пыл остыл. И он стал поднимать занавеску понемногу, понемногу, и увидел, что царевич сидит с его дочерью, и они разговаривают и образ у царевича самый прекрасный, и лицо его, как светящаяся луна. И царь не мог удержаться из-за ревности к своей дочери, и поднял занавеску и вошел с обнаженным мечом в руке, и бросился на них точно гуль, и, увидев его, царевич спросил царевну, «Это твой отец?» И она ответила «Да». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Триста шестидесятая ночь. Когда же настала ночь, дополняющая до трехсот шестидесяти, она сказала, дошло до меня у счастливый царь, что царевич увидал царя с обнаженным мечом в руке, а он налетел на них точно гуль и спросил царевну, «Это твой отец?» И она отвечала, «Да». И тут царевич вскочил на ноги и, взяв в руки меч, закричал на царя страшным криком и ошеломил его и хотел броситься на него с мечом и царь понял, что царевич стремительнее его, и вложил меч в ножны и стоял, пока царевич не дошел до него, и тогда он встретил его ласково и спросил, «О, юноша, ты из людей или джинов?» «Если бы я не соблюдал обязанность перед тобою и уважение к твоей дочери, я бы пролил твою кровь. Как ты возводишь меня к шайтанам, когда я из детей царей хасроев, которые, если бы захотели взять у тебя царство, потрясли бы твое величие и власть...» и отняли бы у тебя все, что есть на твоей родине!» — воскликнул царевич. И, услышав его слова, царь почувствовал к ним уважение и побоялся от него для себя зла. «Если ты из царских детей, как ты утверждаешь, — сказал он ему, — то как ты вошел ко мне во дворец без моего позволения и опозорил мое достоинство и проник к моей дочери? Ты говоришь, что ты ее муж, и утверждаешь, что я женил тебя на ней, а я убивал царей и царских сыновей, когда они сватались за нее». Кто тебя спасет от моей ярости? Ведь если я кликну моих рабов и слуг и велю им убить тебя, они тотчас же тебя убьют. Кто же освободит тебя из моих рук? И царевич, услышав эти слова, сказал царю, «Поистине я удивляюсь тебе и твоей малой проницательности. Разве ты желаешь для своей дочери мужа лучше меня? И разве ты видел кого-нибудь тверже меня душой и обильнее наградою и сильнее властью, войсками и помощниками? нет клянусь аллахом отвечал царь но я хотел бы у юноши чтобы ты посватался за нее в присутствии свидетелей и я бы женил тебя на ней а если я женю тебя тайком ты опозоришь меня с нею ты хорошо сказал ответил царевич но только у царь если соберутся твои рабы слуги и войска и меня убьют как ты говорил ты опозоришь сам себя и люди будут верить тебе и не верить и по моему мнению тебе должно поступить от царь так как я укажу тебе». «Говори свое слово», — молвил царь. И царевич сказал ему, «Вот что я тебе скажу. Либо мы с тобою сразимся один на один, и кто убьет своего противника, тот будет ближе к власти и имеет на нее больше прав. Либо ты оставишь меня сегодня ночью, а когда настанет утро, выведешь ко мне свои войска и отряды слуг. Скажи мне, сколько их числом». «Их числом сорок тысяч всадников» кроме рабов, которые принадлежат мне, и кроме их приближенных, а их числом столько же, — ответил царь. И царевич сказал, — Когда наступит восход дня, выведи их ко мне и скажи им. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 361-я ночь Когда же настала 361-я ночь, она сказала, — Дошло до меня у счастливый царь, что царевич говорил царю, «Когда наступит восход дня, выведи их ко мне и скажи им, этот человек сватает у меня дочку с условием, что сразится с вами всеми. И он утверждает, что одолеет вас и покорит, и что вы с ним не справитесь. И потом дай мне сразиться с ними. И если они меня убьют, это лучше всего скроет твою тайну и сохранит твою честь. А если я их одолею и покорю, то подобного мне пожелает царь иметь зятем» и царь, услышав слова царевича, одобрил его мнение и принял его совет, хотя он нашел его слова странными, и его ужаснуло намерение царевича сразиться со всеми войсками, которые он ему описал. И затем они посидели, разговаривая, а после этого царь позвал Евнуха и велел ему в тот же час и минуту пойти к визирю с приказанием собрать всех воинов, и чтобы они надели оружие и сели на коней. И Евнух пошел к визирю и передал ему то, что повелел царь, И тогда визирь потребовал начальников войска вельмож царства и приказал им садиться на коней и выезжать, надев военные доспехи. И вот то, что было с ними. Что же касается царя, то он, не переставая, разговаривал с царевичем, так как ему понравились его речи, разум и воспитанность. И пока они разговаривали, вдруг настало утро, и царь поднялся и направился к своему престолу и велел своим воинам садиться на коней. Он подвел царевичу отличного коня из лучших своих коней и велел, чтобы его седлали и одели в хорошую сбрую, но царевич сказал ему, «О, царь, я не сяду на коня, пока не взгляну на войска и не увижу их. Пусть будет, как ты желаешь», — ответил ему царь. И затем царь пошел, а юноша шел перед ним, и они дошли до площади, и царевич увидал войска и их многочисленность. И царь закричал, «О, собрание людей!» Ко мне прибыл юноша, который сватается за мою дочь, и я никогда не видал никого красивее его и сильнее сердцем и страшнее в гневе. Он утверждает, что одолеет вас и победит вас один, и заявляет, что даже если бы вы достигли ста тысяч, вас было бы, по его мнению, лишь немного. Когда вы будете сражаться с ним, поднимите его на зубцы копий и на концы мечей, поистине он взялся за великое дело. И потом царь сказал царевичу, — О, сын мой! «Вот они, делай с ними, что хочешь». А юноша ответил ему, «О, царь, ты несправедлив ко мне. Как я буду с ними сражаться, когда я пеший, а они на конях?» «Я приказывал тебе сесть на коня, ты отказался. Вот тебе кони, выбирай из них, которого хочешь», — сказал царь. «Мне не нравится ни один из твоих коней, и я сяду лишь на того, на котором я приехал», — отвечал царевич. «А где же твой конь?» — спросил царь. И царевич ответил, «Он над твоим дворцом». «В каком месте моего дворца?» — спросил царь. И юноша отвечал — «на крыше». И, услышав это, царь воскликнул. «Вот первое проявление расстройства твоего ума. Горе тебе! Как может быть конь на крыше? Но сейчас разъяснится, где у тебя правда, где ложь». И царь обратился к кому-то из своих приближенных и сказал. «Ступай ко мне во дворец и доставь то, что ты найдешь на крыше». И люди стали удивляться словам юноши и говорили один другому, как спустится этот конь с крыши по лестницам. Поистине это нечто такое, чему подобного мы не слышали. А тот, кого царь послал во дворец, поднялся на самый верх и увидел, что конь стоит там, и он не видывал коня лучше этого. И этот человек подошел к коню и стал его рассматривать, и оказалось, что он из обенового дерева и слоновой кости. А один из приближенных царя тоже поднялся с ним, И, увидав такого коня, они стали пересмеиваться и сказали, и на коне подобном этому будет то, о чем упоминал юноша. Мы думаем, что он не иначе как бесноватый. Но его дело станет нам ясно. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 362-я ночь Когда же настала 362-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь?» Что приближенные царя, увидев коня, стали пересмеиваться и сказали, «И на коне подобном этому будет то, о чем упоминал юноша?» «Мы думаем, что он не иначе как бесноватый, но его положение станет нам ясно, и, может быть, его дело велико». И потом они подняли коня и несли его на руках до тех пор, пока не принесли пред лицо царя и не поставили его перед ним. И люди собрались возле коня, смотря на него и девясь его прекрасному виду, и красоте его седла и узды. И царю конь тоже понравился, и он удивился ему до крайних пределов. И потом он спросил царевича, — О, юноша, это ли твой конь? — Да, о, царь, это мой конь, и ты скоро увидишь в нем удивительное, — ответил юноша. И царь сказал ему, — Возьми твоего коня и садись на него. — Я сяду на него, только когда воины от него удалятся, — сказал юноша. И царь приказал воинам, которые стояли вокруг коня, отдалиться от него на полет стрелы. И тогда юноша сказал, — О, царь, вот я сяду на моего коня и брошусь на твои войска и разгоню их направо и налево, и заставлю их сердце расколоться. Делай, что хочешь, и не щади их, они не пощадят тебя, — молвил царь. И царевич направился к своему коню и сел на него. И воины выстроились против него и говорили один другому — Когда юноша будет между рядами, мы поднимем его на зубцы копий и на лезвие мечей. И один из них воскликнул, клянусь Аллахом, это беда. Как мы убьем этого юношу с красивым лицом и прекрасным станом? А кто-то другой сказал, клянусь Аллахом, вы доберетесь до него только после великого дела. Юноша сделал такое дело только потому, что знает доблесть своей души и свое превосходство. И когда царевич сел на своего коня, он повернул винт подъема. И взоры потянулись к нему, чтобы видеть, что он хочет делать. И его конь заволновался и забился, и стал делать самые диковинные движения, которые делают кони, и внутренности его наполнились воздухом, а затем конь поднялся и полетел по воздуху вверх. И когда царь увидел, что юноша поднимается и летит вверх, он крикнул своему войску «Горе вам! Хватайте его, пока он от вас не ушел!» И его визири и наместники сказали ему «О, царь!» Разве кто настигнет летящую птицу? Это не иначе, как великий колдун, от которого тебя спас Аллах. Прославляй же Аллаха Великого за спасение от рук его». И царь вернулся к себе во дворец после того, как увидел то, что увидел. А придя во дворец, он пошел к своей дочери и рассказал ей, что у него случилось с царевичем на площади. И увидел, что она очень печалится о нем и о своей разлуке с ним. А потом она заболела и слегла на подушке. И когда ее отец увидел, что она в таком состоянии, он прижал ее к груди и поцеловал между глаз и сказал ей, «О дочь моя, хвали Аллаха Великого и благодари его за то, что он освободил нас от этого злокозненного колдуна». И он стал повторять ей то, что видел, и рассказывать, каким образом царевич поднялся на воздух. Но царевна не внимала словам отца, и усилился ее плач и стенание, и затем она сказала себе, клянусь Аллахом, я не стану есть пищи и пить питья, пока Аллах не соединит меня с ним, и отца девушки-царя охватила из-за этого великая забота. И состояние его дочери было для него тяжко, и стал он печалиться о ней сердцем, но всякий раз, как он обращался к своей дочери с лаской, ее любовь к царевичу только усиливалась, и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 363-я ночь Когда же настала 363-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь», что царь стал печалиться о ней сердцем, но всякий раз, как он обращался к дочери с лаской, ее любовь к царевичу только усиливалась. Вот что было с царем и его дочерью. Что же касается до царевича, то он поднялся на воздух и остался наедине с самим собою и стал вспоминать красоту и прелесть девушки и он узнал от приближенных царя как имя городу и имя царя и его дочери, и город этот был город сана И затем царевич ускорил ход и приблизился к городу своего отца и облетел вокруг города и направился ко дворцу своего отца. Он спустился на крышу и оставил коня там, и, спустившись к своему родителю, вошел к ним и увидел, что он грустен и печален из-за разлуки с сыном, И когда отец царевича увидел его, он поднялся и обнял его, и прижал к своей груди и обрадовался ему великой радостью. А потом царевич, свидевшись с отцом, спросил его про мудреца, который сделал коня, и сказал, «О, батюшка, что сделала с ним судьба?» И отец его ответил, «Да не благословит Аллах мудреца и ту минуту, когда я его увидел. Это он ведь был причиной нашей разлуки с тобою» и он в заточении от дитя мо с того дня как ты скрылся от нас и царевич приказал освободить мудреца и вывести его из тюрьмы и привести к себе и когда мудрец предстал перед ним царевич наградил его одеждой благоволения и оказал ему крайнюю милость но только царь не женил его на своей дочери и мудрец разгневался великим гневом и пожалел о том что сделал и понял он что царевич узнал тайну коня и как он двигается а потом царь сказал своему сыну Лучше всего, по-моему, чтобы ты не приближался к этому коню и не садился на него никогда после сегодняшнего дня, так как ты не знаешь его свойства и обманываешься относительно него. А царевич рассказал своему отцу о том, что у него случилось с дочерью царя, обладателя власти в том городе, и что случилось у него с ее отцом. И отец сказал, если бы царь желал убить тебя, он бы, наверное, тебя убил, но сроку твоей жизни суждено продление» а потом в царевиче взволновалась горесть из за любви к дочери царя владыки сана и он подошел к коню и сел на него и повернул винт подъема и конь полетел с ним по воздуху и вознесся до облаков небесных когда же наступило утро отец юноши хватился его и не нашел и он поднялся на крышу опечаленный, и увидел своего сына который поднимался по воздуху и царь опечалился из за разлуки с сыном и стал всячески раскаиваться что не взял коня и не скрыл его тайны и подумал про себя, клянусь Аллахом, «Если вернется ко мне мой сын, я не оставлю этого коня, чтобы успокоилось мое сердце относительно сына». И он вернулся к плачу и истинаниям. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 364-я ночь Когда же настала 364-я ночь, она сказала, Дошло до меня, у счастливый царь, что царь вернулся к плачу и стенаниям, и вот то, что с ним было. Что же касается его сына, то он до тех пор летел по воздуху, пока не остановился над городом Санна. Он опустился в том месте, где спустился в первый раз, и шел украдкой, пока не достиг помещения дочери царя, но не нашел ни девушки, ни ее невольниц, ни евнуха, который ее охранял, и ему стало от этого тяжко. И потом он принялся ходить по дворцу, ища царевну, и нашел ее в другой комнате, не в ее помещении, где он с ней встретился. И царевна лежала на подушках, и вокруг нее были невольницы и няньки. И царевич вошел к ним и приветствовал их. И, услышав его слова, царевна поднялась и обняла его и стала целовать его между глаз и прижимать к груди. — О, госпожа, — сказал ей царевич, — ты заставила меня тосковать все это время. А царевна воскликнула. Это ты заставил меня тосковать, если бы твое отсутствие продлилось, я бы погибла без сомнения. О госпожа, — спросил царевич, — как ты смотришь на то, что произошло у меня с твоим отцом, и что он со мной сделал? Если бы не любовь к тебе, о искушение людей, я бы его, наверное, убил и сделал бы его назиданием для смотрящих. Но так же, как я люблю тебя, я люблю и его ради тебя. Как ты мог уйти от меня, и разве приятна мне жизнь без тебя? сказала девушка. И царевич спросил ее, послушаешься ли ты меня и будешь ли внимать моим словам? Говори, что хочешь, я соглашусь на то, к чему ты меня призовешь, и я не буду тебе ни в чем прикословить, — отвечала царевна. — Поедем со мной в мою страну и в мое царство, — сказал тогда царевич. И царевна ответила с любовью и удовольствием. И царевич, услышав ее слова, сильно обрадовался и, взяв царевну за руку заставил ее обещать ад поклявшись именем аллаха великого а после этого он поднялся с ними наверх на крышу дворца и усевшись на своего коня посадил девушку сзади прижал ее к себе и крепко привязал а потом повернул винт подъема который был на плече коня и конь поднялся с ними на воздух и невольницы закричали и осведомили царя отца девушки и ее мать и те поспешно поднялись на крышу дворца и царь обратил взоры ввысь и увидел Эбенового коня, который летел с ними по воздуху, и встревожился, и велика стала его тревога. И он закричал и сказал, «О, царевич, прошу тебя ради Аллаха, пожалей меня, и пожалей мою жену, и не разлучай нас с нашей дочерью». Но царевич не ответил ему. А потом царевич подумал, что девушка жалеет о разлуке с матерью и отцом, и спросил ее, «О, искушение времени, не хочешь ли ты, чтобы я вернул тебя к твоему отцу и матери?» Но она отвечала, — О, господин, клянусь Аллахом, не хочу я этого. Я хочу быть лишь с тобой, где бы ты ни был, так как любовь к тебе отвлекает меня от всего, даже от отца и матери. И царевич, услышав ее слова, обрадовался сильной радостью. И он пустил коня с девушкой тихим ходом, чтобы не встревожить ее, и летел с нею до тех пор, пока не увидел зеленый луг, на котором был ручей с текучей водой. И царевич спустился там, и они поели и попили, А затем царевич сел на коня и посадил девушку сзади, крепко привязав ее веревками, из страха за нее, и полетел с нею, и до тех пор летел по воздуху, пока не достиг города своего отца, и тогда его радость усилилась. А потом он захотел показать девушке обитель своей власти и царство своего отца, и осведомить ее о том, что царство его отца больше, чем царство ее отца. И, опустившись в одном из садов, где гулял его отец, Он отвел ее в беседку, приготовленную для его отца, и, поставив эбенового коня у дверей этой беседки, наказал девушке стеречь его. «Сиди здесь, пока я не пришлю тебе моего посланного. Я иду к отцу, чтобы приготовить для тебя дворец и показать тебе свою власть», — сказал царевич. И девушка обрадовалась, услышав от него эти слова, и сказала, «Делай, что хочешь». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Триста шестьдесят пятая ночь. Когда же настала триста шестьдесят пятая ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что девушка обрадовалась, услышав от царевича эти слова, и сказала ему, делай, что хочешь. И ей пришло на ум, что она вступит в город только с пышностью и почетом, как подобает таким, как она. И царевич оставил ее и шел, пока не достиг города, и пришел к своему отцу. И его отец, увидав его, обрадовался и пошел к нему навстречу и сказал «добро пожаловать». И царевич сказал своему отцу «знай, что я привез царевну, о которой я тебя осведомил, и оставил ее за городом в одном из садов, и пришел сообщить тебе о ней, чтобы ты собрал приближенных и выехал ей навстречу, и показал бы ей твою власть и войска и телохранителей». И царь отвечал с любовью и удовольствием. А затем в тот же час и минут он приказал украсить город прекрасными украшениями и одеждами, и тем, что хранят в сокровищницах цари, и устроил для царевны помещение, украшенное зеленой, красной и жёлтой парчой, и усадил в этом помещении невольниц индийских, румских и абиссинских, и выложил сокровища дивные. А потом царевич покинул это помещение и тех, кто был в нём, и пришёл раньше всех в сад, и вошёл в беседку, где оставил девушку и стал искать ее, но не нашел, и не нашел коня. И он стал бить себя по лицу, и разорвал на себе одежду, и принялся кружить по саду с ошеломленным умом, но затем вернулся к разуму и сказал про себя, как она узнала тайну этого коня, когда я не осведомлял ее ни о чем. Может быть, персидский мудрец, который сделал коня, напал на нее и взял ее в отплату за то, что сделал с ним мой отец. И царевич призвал сторожей сада и спросил их, кто проходил мимо них, и сказал, видели ли вы, чтобы кто-нибудь проходил мимо вас и входил в этот сад. И сторожа ответили, мы не видели, чтобы кто-нибудь входил в этот сад, кроме персидского мудреца, он приходил собирать полезные травы. И, услышав их слова, царевич уверился, что девушку взял именно этот мудрец. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный ей Триста шестьдесят шестая ночь. Когда же настала триста шестьдесят шестая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, услышав их слова, царевич уверился, что девушка взял именно этот мудрец. А по предопределенному велению было так, что когда царевич оставил девушку в беседке, в саду, и ушел во дворец своего отца, чтобы его подготовить, персидский мудрец вошел в сад, желая собрать немного полезных трав» и почувствовал запах мускуса и благовоний, которыми пропиталось это место, а это благоухание было запахом царевны. И мудрец шел на этот запах, пока не достиг той беседки, и он увидел, что конь, которого он сделал своей рукой, стоит у дверей беседки. Когда мудрец увидел коня, его сердце наполнилось весельем и радостью, так как он очень жалел о коне, который ушел из его рук. И он подошел к коню и проверил все его части, и оказалось, что они целы. И мудрец хотел сесть на коня и полететь, но сказал себе, «Обязательно посмотрю, что привез с собой царевич и оставил здесь с конем». И он вошел в беседку и увидел сидящую царевну, и была она, подобно сияющему солнцу на чистом небе. И, увидав ее, мудрец понял, что эта девушка высокая саном и что царевич взял ее и привез на коне, и оставил в этой беседке, а сам отправился в город, чтобы привести приближенных и ввести ее в город, С уважением и почетом. И тогда мудрец вошел к девушке и поцеловал перед ней землю, и девушка подняла глаза и посмотрела на него, и увидела, что он очень безобразен видом, и облик его гнусин «Кто ты?» — спросила она его. И мудрец ответил, «О, госпожа, я посланный от царевича. Он послал меня к тебе и велел мне перевести тебя в другой сад, близко от города». И девушка, услышав от него эти слова, спросила, «А где царевич?» И мудрец отвечал, — он в городе у своего отца и придет к тебе сейчас с пышной свитой. — О, такой-то, — сказала ему девушка, — неужели царевич не нашел никого, чтобы послать ко мне, кроме тебя? И мудрец засмеялся ее словам и сказал ей, — О, госпожа, пусть не обманывает тебя безобразие моего лица, и мой гнусный вид. Если бы ты получила от меня то, что получил царевич, ты, наверное, восхвалила бы мое дело. «Царевич избрал меня, чтобы послать к тебе из-за моего безобразного вида и устрашающей наружности, так как он ревнует тебя и любит, а если бы не это, у него невольников, рабов, слуг, евнухов и челяди столько, что не счесть». И когда девушка услышала слова мудреца, они вошли в ее разум, и она поверила ему и поднялась. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 367-я ночь. Когда же настала 367-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда персидский мудрец рассказал девушке об обстоятельствах царевича, она поверила его словам, и они вошли в ее разум. И она поднялась и вложила свою руку в руку мудреца и сказала, «О, батюшка, что ты мне с собою привез, на чтобы я могла сесть?» И мудрец отвечал ей, — О, госпожа, коня, на котором ты прибыла, ты поедешь на нем. — Я не могу ехать на нем одна, — сказала девушка. И когда мудрец услышал от нее это, он улыбнулся и понял, что захватило ее. — Я сам сяду с тобой, — сказал он ей. И потом сел и посадил девушку сзади и прижал к себе и затянул на ней веревки, а она не знала, что он хочет с нею сделать. И затем мудрец пошевелил винт подъема, И внутренность коня наполнилась воздухом, и он зашевелился, и задрожал, и поднялся вверх, и до тех пор летел, пока город не скрылся. И девушка сказала, — Эй, ты, где то, что ты говорил про царевича, когда утверждал, что он тебя послал ко мне? А мудрец отвечал, — Да безобразит Аллах царевича, он скверный и злой. — Горе тебе, — воскликнула царевна. — Как ты перечешь приказу твоего господина в том, что он тебе приказал? — Он не мой, — господин ответил мудрец. — Знаешь ли ты, кто я? — Нет, я знаю тебе лишь то, что ты дал о себе знать, — ответила царевна. И мудрец воскликнул. — Мой рассказ был только хитростью с тобой и царевичем. Я всю жизнь горевал об этом коне, который под тобою. Это мое создание. Но царевич овладел им. А теперь я захватил его и тебя также и сжег сердце царевича, как он сжег мое сердце и он впредь никогда не будет иметь над конем власти. Но успокой свое сердце и прохлади глаза. Я для тебя полезнее, чем он. И царевна, услышав его слова, стала бить себя по лицу и закричала о горе. Мне не достался мой возлюбленный, и я не осталась у отца и матери. И она горько заплакала от того, что ее постигла. А мудрец непрестанно летел с нею в страну румов, до тех пор, пока не опустился на зеленом лугу с ручьями и деревьями и был этот луг близ города, а в городе был царь высокий саном. И случилось, что в тот день царь этого города выехал, чтобы поохотиться и прогуляться, и проезжал мимо того луга и увидел, что мудрец стоит, а конь девушка стоят с ним рядом. И не успел мудрец опомниться, как налетели на него рабы царя, и взяли его, и девушку, и коня, и поставили всех перед царем, и когда царь увидел безобразную внешность мудреца и его гнусный облик, и узрел красоту и прелесть девушки, он сказал ей, «О, госпожа, какая связь между этим старцем и тобою!» И мудрец поспешил ответить и сказал, «Это моя жена и дочь моего дяди». Но девушка, услышав эти слова, объявила его лжецом и сказала, «О, царь, клянусь Аллахом, я не знаю его, и он мне не муж, но он взял меня насильно хитростью». И когда царь услышал эти слова, он велел бить мудреца, и его так били, что он едва не умер. А потом царь велел отнести его в город и бросить в тюрьму, и с ним это сделали. И после этого царь отобрал у него девушку и коня, но он не знал, в чем дело с конем и как он двигается. Вот что было с мудрецом и девушкой. Что же касается до царского сына, то он надел одежды путешествия и взял то, что ему нужно было из денег, и уехал, будучи в наихудшем состоянии. Он быстро пошел, распутывая следы и, ища девушку, и шел из страны в страну, и из города в город, и спрашивал про коня из черного дерева. Всякий изумлялся ему и считал его слова удивительными. И царевич провел в таком положении некоторое время. Но, несмотря на многие расспросы и поиски, не напал на след девушки и коня. А затем он отправился в город отца девушки и спросил про нее там, но не услышал о ней вести и нашел отца девушки, опечаленным из-за ее исчезновения. И царевич вернулся назад и направился в земли Румов и стал искать там девушку с конем и расспрашивать о ней. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 368-я ночь Когда же настала 368-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что царевич направился в земли Румов» и стал искать следов девушки с конем и расспрашивать о них. И случилось, он остановился в одном хане и увидел толпу купцов, которые сидели и разговаривали, и сел близко от них и услышал, что один из них говорит, «О, друзья мои, я видел чудо из чудес». «А что это?» — спросили его. И он сказал, «Я был в одном краю в таком-то городе», и он упомянул название города, в котором была девушка и услышал, как его обитатели рассказывали диковинную повесть, и вот какую. Царь города выехал в один из дней на охоту и ловлю вместе с толпою приближенных и вельмож. И когда они выехали на равнину и проезжали мимо зеленого луга, они увидели там стоявшего человека, рядом с которым сидела женщина, и с ними был Эбеновый конь. Что касается мужчины, то он был безобразен видом и обладал устрашающей наружностью, а девушка была красивая и прелестная. Блестящее, совершенное, стройное и соразмерное. Ну, а конь из обенового дерева — это чудо. И не видели, видевшие коня, прекраснее и лучше изготовленного. «И что же сделал с ними царь?» — спросили присутствующие. И купец сказал. «Мужчину царь схватил и спросил его про девушку. А тот стал утверждать, что это его жена и дочь его дяди. Но девушка объявила его слова лживыми» и царь взял ее у него и велел его побить и бросить в тюрьму. Что же касается и бенового коня, то я о нем ничего не знаю. И когда царевич услышал слова купца, он подошел к нему и стал его расспрашивать осторожно и потихоньку, и тот сказал ему название города и имя его царя. И узнав название города и имя его царя, царевич провел ночь в радости, а когда настало утро, он выехал и поехал, и ехал до тех пор, пока не достиг того города. Но когда захотел войти туда, привратники схватили его и хотели привести к царю, чтобы тот спросил его о его обстоятельствах и о причине его прихода в этот город и о том, какое он знает ремесло. Но приход царевича в этот город случился в вечерний час, и было это такое время, когда нельзя было входить к царю или советоваться с ним. И привратники взяли его и привели в тюрьму, чтобы поместить его туда. И когда тюремщики увидали красоту царевича и его прелесть, Им показалось нелегко свести его в тюрьму, и они посадили его у себя, вне тюрьмы. И когда принесли им еду, царевич поел с ними вдоволь, а, окончив еду, они стали разговаривать, и тюремщики обратились к царевичу и спросили, «Из какой ты страны?» «Я из страны Фарс, страны Хосроев, из Персии», — ответил царевич. И тюремщики, услышав его слова, засмеялись. И кто-то из них сказал, «О, Хосроец!» Я слышал речи людей и их рассказы, и наблюдал их обстоятельства, но не видел и не слышал человека более лживого, чем хосроец, который у нас в тюрьме. А я не видел более безобразной внешности и более отвратительного образа, — сказал другой. — Что вам стало известно из его лжи? — спросил царевич. И тюремщики сказали, он утверждает, что он мудрец. Царь видал его на дороге, когда ехал на охоту, и с ним была женщина невиданной красоты и прелести, блеска и совершенства стройная и соразмерная, и был с ним также конь из черного дерева, и я никогда не видел коня лучше этого. Что же касается девушки, то она у царя, и он ее любит. Но только эта женщина бесноватая, и если бы тот человек был мудрец, как он утверждает, он бы, наверное, ее вылечил. Царь старательно ее лечит, и его цель — вылечить ее от того, что с ней случилось. Что же касается коня из черного дерева, то он у царя в казне». А человек безобразный видом, который был с нею у нас в тюрьме. И когда спускается ночь, он плачет и рыдает, горюя о себе и не дает нам спать. И схорозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 369-я ночь. Когда же настала 369-я ночь, она сказала: "Дошло до меня, о счастливый царь, что люди, представленные к тюрьме, рассказали царевичу о персидском мудреце, который был у них в тюрьме, и о том, как он плачет и рыдает. И царевичу пришло на ум придумать план, которым он достигнет своей цели. И когда привратники захотели спать, они отвели царевича в тюрьму и заперли за ним дверь, и он услышал, что мудрец плачет и сетует о самом себе и говорит по-персидски в своих жалобах «Горе мне за то, что я навлек на себя и на царевича». И за то, что я сделал с девушкой, когда не оставил ее, но не добился желаемого. И все это потому, что я задумал дурное, я искал для себя того, чего я не заслуживаю, и что не годится для подобного мне. А кто ищет того, что для него не годится, тот попадает туда, куда попал я». И когда царевич услышал слова персиянина, он заговорил с ним по-персидски и сказал ему «До каких пор будет этот плач и завывание?» «Увидеть бы, постигло ли тебя то, что не постигло другого?» И персиянин, услышав слова царевича, стал ему жаловаться на свое положение и на тяготы, которые он испытывает. А наутро привратники взяли царевича и привели его к своему царю, и уведомили царя, что царевич пришел в город вчера, в такое время, когда нельзя было войти к царю. И царь стал расспрашивать царевича и сказал ему... «Из какой ты страны? Как твое имя? Какое у тебя ремесло? И почему ты прибыл в этот город?» И царевич ответил, что до моего имени, то оно по-персидски «хардже», а моя страна — страна фарс. И я из людей науки, и в особенности знаю науку врачевания. Я исцеляю больных и бесноватых, и хожу по разным землям и городам, чтобы приобрести знания сверх моего знания. И когда я вижу больного, я его исцеляю. Вот мое ремесло. И, услышав слова царевича, царь сильно им обрадовался и воскликнул. «О, достойный мудрец! Ты явился к нам в пору нужды до тебя!» И он рассказал ему о случае с девушкой и сказал. «Если ты вылечишь и исцелишь ее от бесноватости, тебе будет от меня все, что ты потребуешь». И когда царевич услыхал слова царя, он сказал. «Да возвеличит Аллах царя! Опиши мне все, что ты видел в ней бесноватого, и расскажи, сколько дней назад приключилось с нею это беснование» и как ты захватил ее с конем и мудрецом. И царь рассказал ему об этом деле сначала до конца, и потом сказал мудрец в тюрьме. А царевич спросил, — О, счастливый царь, что же ты сделал с конем, который был с нею? — О, юноша, — ответил царь, — он у меня до сих пор хранится в одной из комнат. И царевич сказал себе, — Лучше всего, по-моему, осмотреть коня и увидеть его прежде всего. Если он цел и с ним ничего не случилось, тогда исполнилось все, что я хочу и если я увижу, что движения его прекратились, я придумаю хитрость, чтобы освободить себя. И потом он обратился к царю и сказал, «О, царь, мне следует посмотреть упомянутого коня, может быть, я найду в нем что-нибудь, что мне поможет исцелить девушку». «С любовью и охотой», — ответил царь, и затем он поднялся и, взяв царевича за руку, привел его к коню. И царевич стал ходить вокруг коня и проверять его, смотря в каком он состоянии, и увидел, что конь цел и что с ним ничего не случилось. И тогда царевич сильно обрадовался и воскликнул, «Да возвеличит Аллах царя! Я хочу войти к девушке и посмотреть, что с нею. И я прошу Аллаха и надеюсь, что излечение придет через мои руки при помощи коня, если захочет Аллах великий». И затем он велел стеречь коня. И царь пошел с ним в комнату, где была девушка, и царевич, войдя к ней, увидел, что она бьется и падает, как обычно, но она не была бесноватая и делала это для того, чтобы никто к ней не приближался. И, увидев ее в таком состоянии, царевич сказал ей, «С тобой не будет беды, о искушении людей». И затем он стал говорить с нее осторожно и ласково и дал ей узнать себя. И когда царевна узнала его, она вскричала великим криком, и ее покрыло беспамятство, так сильна была радость, которую она испытала. А царь подумал, что это припадок от того, что она его испугалась. И царевич приложил рот ее уху и сказал о искушении людей. «Сохрани мою кровь и твою кровь от пролития, и будь терпеливой и стойкой. Поистине, вот место, где нужны терпение и умелый расчет в хитростях, чтобы мы освободились от этого притеснителя царя. А хитрость в том, что я выйду к нему и скажу, ее болезнь от духа из джинов, и я тебе ручаюсь за ее излечение. И я поставлю ему условие, чтобы он расковал на тебе цепи». И тогда этот дух оставит тебя. И когда царь войдет к тебе, говори с ним хорошими словами, чтобы он видел, что ты вылечилась при моей помощи. Тогда исполнится все, чего мы хотим». И девушка сказала, «Слушаю и повинуюсь». И потом царевич вышел от нее и пошел к царю веселый и радостный и сказал, «О, счастливый царь, кончились по твоему счастью ее болезни и ее лечение, и я вылечил ее для тебя». Поднимайся же и войди к ней, и смягчи твои слова, и обращайся с ней бережно, обещай ей то, что ее обрадует. Тогда исполнится все то, чего ты от нее хочешь. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Триста семидесятая ночь Когда же настала ночь, дополняющая до трехсот семидесяти, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь» что когда царевич представился мудрецом, он вошел к девушке и дал ей узнать себя и рассказал ей о замысле, который он применит, и царевна сказала «слушаю и повинуюсь». А потом царевич вышел от нее и отправился к царю и сказал ему «поднимайся, иди к ней, смягчи свои слова и пообещай ей то, что ее обрадует, тогда исполнится все, что ты от нее хочешь». И царь вошел к девушке, и та, увидав царя, поднялась, и поцеловала перед ним землю и сказала «добро пожаловать». И царь сильно обрадовался этому, а затем он велел невольницам и евнухам заботливо прислуживать девушке и отвезти ее в баню и приготовить для нее украшения и одежды. И невольницы вошли к царевне и приветствовали ее, и она ответила на их привет нежнейшим языком и наилучшими словами, а потом ее одели в платье из одежд царей и надели ей на шею ожерелье из драгоценных камней. И царевну повели в баню прислуживали ей. И затем ее вывели из бани, подобную полной луне. И, придя к царю, она приветствовала его и поцеловала перед ним землю. И царя охватила при этом великая радость. И он сказал царевичу, «Все это по твоему благословению, да умножит Аллах для нас твои дуновения». «Она вполне исцелится, и ее дело завершится», — сказал царевич. «Если ты выйдешь со всеми, кто есть, у тебя есть телохранителей и воинов». «На то место, где ты нашел ее, и пусть с тобой будет конь из Эбенового дерева, который был с нею. Я заговорю там ее духа, заточу его и убью, и он никогда к ней не вернется». И царь отвечал ему с любовью и охотой. И затем вынесли Эбенового коня на тот луг, где нашли девушку, коня и персидского мудреца. А потом царь и его войска сели на коней, и царь взял девушку с собою, и люди не знали, что он хочет делать. А когда все достигли того луга, царевич, который представился мудрецом, велел поставить девушку и коня далеко от царя и воинов, насколько достает взгляд, и сказал царю, с твоего разрешения, я зажгу курение и прочту заклинание и заточу здесь духа, чтобы он никогда к ней не возвращался. А потом я сяду на эбенового коня и посажу девушку сзади, и когда я это сделаю, конь задвигается и поедет, и я доеду до тебя, и дело будет окончено и после этого делай с нею, что хочешь». И когда царь услышал его слова, он сильно обрадовался. А потом царевич сел на коня и поместил девушку сзади, а царь и все воины смотрели на него, и прижал ее к себе и затянул на ней веревки, и после этого повернул винт подъема, и конь поднялся с ним в воздух, и воины смотрели на царевича, пока он не скрылся с их глаз и царь провел полдня, ожидая его возвращения. Но царевич не вернулся, и царь потерял надежду и стал раскаиваться великим раскаянием, и жалел о разлуке с девушкой. А потом он вернулся с войсками к себе в город. Вот что было с ним. Что же касается царевича, то он направился к городу своего отца, радостный и довольный, и летел до тех пор, пока не опустился на его дворец. И он поселил девушку во дворце и успокоился насчет нее, а потом он пошел к своему отцу и матери и приветствовал их и осведомила прибытие девушки и они сильно обрадовались этому и он поселил девушку во дворце и успокоился насчет нее а потом он пошел к своему отцу и матери и приветствовал их и осведомила прибытии девушки и они сильно обрадовались этому и вот то что было с царевичем конем и девушкой что же касается царя румов то, возвратившись в свой город, он замкнулся у себя во дворце, печальный и грустный. И вошли к нему его визири, и стали утешать его, и говорили, «Тот, кто взял девушку, колдун, и слава Аллаху, который спас тебя от его колдовства и коварства». И они не оставляли царя, пока тот не забыл невольницу. Что же касается царевича, то он устроил великие пиры для жителей города. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 371-я ночь Когда же настала 371-я ночь, она сказала. Дошло до меня, и счастливый царь, что царевич устроил великие перы для жителей города, и провели они праздное целый месяц. А затем царевич вошел к девушке, и они обрадовались друг другу великой радостью. И вот то, что было с ними а его отец сломал коня из обенового дерева и прекратил его движение. А потом царевич написал письмо отцу девушки и упомянул в нем о ее обстоятельствах и рассказал, что он женился на ней, и она находится у него в наилучшем положении. Он послал царю письмо с посланным и послал с ним подарки и дорогие редкости. И когда посланный достиг города отца девушки, то есть сана в Йемене, он доставил письмо и подарки этому царю а тот, прочитав письмо, сильно обрадовался и принял подарки и оказал уважение посланному. А потом он приготовил роскошный подарок для своего зятя, сына царя, и послал ему его с тем посланным. И посланный возвратился с подарком к царевичу и осведомил его о том, что царь, отец девушки, обрадовался, когда дошло до него сведения о его дочери, и его охватило дикое веселье. И царь стал каждый год писать своему зятю и одарять его. И они продолжали так делать, пока не скончался царь, отец юноши, и тот не взял власть после него в царстве. И был он справедлив к подданным и шел с ними путем угодным Аллаху. И подчинились ему страны, и повиновались ему рабы, и жили они сладостнейшей, самой здоровой жизнью, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, разрушающая дворцы и населяющая могилы. Да будет же хвала живому, не умирающему, В чьей руке видимое и невидимое царство.